Глава сорок первая Все готово Все эти дни мисс Мельмот огорчалась, что ее возлюбленный, не проявляя должного рвения, хоть и не позволяла себе сомневаться в его искренности. Она не только в присутствии отца и мачехи заверила его в своей вечной любви, Не только выразила готовность быть изрезанной ради него на куски Она еще и написала ему, что может заполучить крупную сумму отцовских денег И хочет вручить себя возлюбленному вместе с этой суммой Мари считала, что возлюбленный мог бы и поскорее Откликнуться на ее щедрое предложение Тем не менее, она оставалась ему верна и думала, что и он ей верен. Дидон до сих пор ее не выдала. Марина писала Сару Феликсу несколько писем и получила в ответ две-три очень короткие записки по слову «два в каждой». Теперь ей сказали, что день ее свадьбы с Нидердейлом назначен и нужно покупать все необходимое. Свадьба должна была состояться в середине августа, Сейчас близился конец июня. — Можешь купить, что хочешь, маменька, — сказала Мари. — Если папенька согласится насчет Феликса, думаю, все подойдет. Но за лорда Нидердейла я не выйду, даже если меня зашьют в подвенечное платье силой. Мадам Мельмот стонала, ругалась на английском, французском и немецком. Говорила, что лучше бы ей умереть. Говорила Мари, что та свинья, ослица, жаба и собака. Закончила она, как всегда, словами, что пусть мельмот сам разбирается. Никто в этом за меня не разберется, возразила Мари. Я знаю, чего хочу, и не пойду замуж просто в угоду папеньки. а у нью «Если бы мы были во Франкфурте или Нью-Йорке!» Французский воскликнула пожилая дама, вспоминая менее богатые, но более спокойные годы своей жизни. Однако Марии было все равно. Франкфурт или Нью-Йорк, Лондон или Париж. Она думала только о сэре Феликсе Карбери. Воскресным утром, покуда ее отец в собственном доме вел дела с коммерческими магнатами Лондона, хотя весьма почтенный джентльмен сэр Грегори Грайб вряд ли был на Гровенор-сквер в то время, когда Мельмот упомянул его имя, Мари гуляла по саду. На некотором расстоянии за ней следовала Дидон, а подле самой Мари шел сэр Феликс Карбери. У нее был свой ключ от сада — И она уже узнала, что соседи по гровенор редко бывают здесь по воскресеньям во время церковной службы. Письмо, которое сэр Феликс написал ей отцу, разумеется, показали Мари, и она тут же принялась упрекать неверного возлюбленного. Дидон, передавая ему записку, сказала, что ворота в сад будут открыты, и она, Дидон, сразу их за ними запрет. Сэр Феликс по пути с Эльбек-Стрит много думал о письме и, разумеется, приготовил ложь. «Поверь, Мари, мне ничего другого не оставалось. Но тут сказано, что ты принял некое предложение». «Ты думаешь, я сам это написал?» «Это твой почерк, Феликс». «Разумеется, мой». Я переписал то, что мне дал твой отец Он сказал, если я не напишу письмо Он отошлет тебя туда, где я не смогу к тебе попасть И ты ничего у него не взял? Ничего Мало того, он мне должен Странно, правда? Я дал ему тысячу фунтов на покупку акций И ничего до сих пор не получил Врачек в двести фунтов, сэр Феликс, разумеется, забыл. Те, кто дает папеньке деньги, никогда ничего не получают, заметила наблюдательная дочь. Правда? О! Я написал письмо, поскольку думал, что угодно лучше прямой ссоры. Я не написала бы в таком случае. Не укоряй меня, Мари. «Я поступил так ради нас! Что, по-твоему, нам теперь делать?» Мари смотрела на него почти с презрением. «Уж, конечно, его дело предложить план, ее сдаться на уговоры!» «Мне бы хотелось знать наверняка, что те деньги записаны на тебя!» «Я в этом совершенно уверена!» «Маменька перед самым отъездом из Парижа мне все объяснила. Деньги записали на меня, чтобы у нас что-нибудь было, если все пойдет плохо. И папенька сказал, мне надо будет время от времени подписывать ему какие-то бумаги. И, конечно, я обещала, но, разумеется, я ничего ему не подпишу, если у меня будет собственный муж». Феликс зашагал дальше, сунув руки в карманы. Его одолевали те же страхи, что и лорда Нидердейла. «Ничего не может быть хуже, чем жениться на Мари Мельмот и обнаружить, что у нее нет ни шиллинга. И если он, написав письмо, все-таки убежит с Мари, отец его точно не простит. Ее заверения насчет денег слишком ненадежны. Игра чересчур опасна. В таком случае он, безусловно, не получит ни своих 800 фунтов, ни акций. А вот если сохранить данное Мельмоту обещание... Мельмот, возможно, будет иногда подбрасывать ему деньги. Однако сказать девушке в лицо, что он от нее отказывается, было так же невозможно, как сказать Мельмоту, что он будет добиваться его дочери вопреки всему. Оставалось единственное спасение — пообещать что-нибудь неопределенное. — О чем ты думаешь, Феликс? — спросила Мари. — Чертовски трудно понять, что делать. — Но ты меня любишь? Конечно. Если бы я тебя не любил, разве я гулял бы сейчас по этому дурацкому саду? Говорят, ты выйдешь за Нидердейла в конце августа. Когда-то в августе, но все это чепуха. Меня не могут выдать замуж насильно. Когда мне предавние времена, я за него не выйду. Он меня ни колечки не любит и никогда не любил. Мне кажется, Феликс, ты не очень меня любишь? Ничего подобного. Просто невозможно повторять одно и то же снова и снова в этом треклятом саду. Будь мы вдвоем где-нибудь в приятном месте, я говорил бы это чаще. Мне бы так этого хотелось, Феликс. Будем ли мы когда-нибудь вдвоем? Право слово. Пока я не понимаю, как это устроить. Ты же не откажешься от меня. Нет, нет, конечно, не откажусь. Но очень кисло, когда не знаешь, что делать. Ты ведь слышал? «Про молодого мистера Гольдшейнера?» — сказала Мари. «Он воротила в Сити». «И леди Джулию Старт». «Дочку старой леди Кэтчбой». «Да, я о них слышал». «Они поженились прошлой зимой». «Да». «Где-то в Швейцарии». «По крайней мере, они уехали в Швейцарию, а теперь у них дом возле Альберт-Гейт». «Счастливчики! Он ведь ужасно богат, да?» Вряд ли он в половину так богат, как папенька. Ее всячески пытались удержать, но она встретилась с ним в Фолкстоне, как раз когда отходил пароход. Дидон говорит, нет ничего проще. Так Дидон про все знает? Да. Она лишится места. Мест на свете много. Она может жить у нас и быть моей горничной. Если ты заплатишь ей 50 фунтов, она все устроит. «Ты хочешь ехать в Фолкстон?» «Думаю, это было бы глупо, поскольку так поступила леди Джулия. Мы можем устроить все немного иначе. Если ты согласен, я не против отправиться в Нью-Йорк, и мы могли бы пожениться на борту». Так говорит Дидон. «Дидон поедет с нами?» «Так она предлагает. Мы можем выдать ее за мою тетю». «Я назовусь ее фамилией, любой французской фамилией, какую мы выберем. Я вполне могу изобразить француженку, а ты назовешься Смитом и будешь американцем. Мы отправимся порознь, но оба перед самым отплытием зайдем на борт. Если нас не смогут поженить на борту, значит, поженимся в Нью-Йорке в первый же день». «Таков план Дидон?» «Да». «Она считает, так будет всего лучше. И если ты заплатишь ей 50 фунтов, она все сделает». «Адриатика, это пароход компании «Уайтстар», отходит каждый четверг в полдень. Есть ранний утренний поезд. Тебе лучше переночевать в Ливерпуле, и пока мы не встретимся на борту, делать вид, будто ты нас не знаешь. Через месяц мы сможем вернуться в Лондон, и тогда папеньке ничего не останется, кроме как это принять». Сэр Феликс сразу почувствовал, что ему необходимо срочно отправиться к Геру Фоснеру или другому советчику мужского пола. Барышня все просчитала до мелочей, впродь до вознаграждения своей советчицы женского пола, однако до ближайшего четверга времени оставалось совсем мало, и весь замысел обретал пугающую реальность. Если все же решится на авантюру, где добыть средства? Он имел глупость отдать свои деньги Мельмоту, а теперь ему говорят, что Мельмот не возвращает взятого, и у него нет никакого залога, ничего, что можно предложить Фоснеру. Да к тому же сэра Феликса пугала самая мысль бежать в Нью-Йорк с дочерью Мельмота сразу после того, как он письменно от нее отрекся». «В делах людей прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха». Сэр Феликс не знал этих строк, но сейчас остро ощущал их смысл. В его делах наступил прилив, и он либо достигнет успеха, либо совершенно себя погубит. «Это чертовски важно», — со стоном произнес он, — после долгого молчания. «Для меня это не менее важно, чем для тебя», ответила Мари. «Если ты ошиблась насчет денег, и он нас не простит, что с нами будет?» «Кто не рискует, тот не выигрывает», ответила богатая невеста. «Замечательные слова! Но можно поставить на кон все и ничего не получить!» «Ты получишь меня!» ответила Мари, надувая губки. Да я ужасно тебя люблю, конечно, я получу тебя, но... Отлично! Вот стала быть твоя любовь! сказала Мари, поворачиваясь к нему спиной. Сэр Феликс глубоко вздохнул и объявил свое решение. Я готов. А! Феликс! Как это будет замечательно! Ты же понимаешь? Очень много чего надо сделать. Не уверен, что получится в ближайший четверг. Он трусливо пытался потянуть время. Я боюсь, как бы Дидон не передумала, если долго откладывать, возразила Мари. Мне нужно добыть денег, вот и все. Я могу их добыть. Маменька держит деньги дома. Сколько? С жаром спросил баронет. Фунтов сто, может быть, или двести. Это, безусловно, поможет. Мне придется идти за деньгами к твоему отцу. Вот будет штука. Взять у него деньги, чтобы увезти тебя. Решили, что они отправятся в четверг. Желательно в ближайший. Но об этом Феликс известит Мари за день или за два. Дидон должна сложить вещи и отослать их. Деньги ей надо отдать перед посадкой на корабль. «Слуге, который поможет тайком вынести дорожные сундуки, надо будет дать десять фунтов». Все было подготовлено, и сэру Феликсу не требовалось ни о чем думать. «А теперь, — сказала Мари, — я позову Дидон. Никого нет, и она может открыть тебе ворота. Когда мы уйдем, ты выскользнешь наружу. Ворота можно не запирать. Тогда мы выйдем с другой стороны». Мари Мельмот безусловно была очень умная девушка.